Шестое Двенадцатью годами ранее, в душный день позднего лета, в службу по контролю за бездомными животными, поступил звонок о еноте, забравшемся под амбар, который местная епископальная церковь переоборудовала под пасторский центр. Тревогу вызывало возможное бешенство животного. Фрэнк приехал сразу, надел маску и перчатки до локтей, забрался под амбар, направил луч фонаря, На енота, который тут же метнулся в сторону, как и положено, здоровому зверю. На том бы все и закончилось. Бешеные еноты — серьезная проблема, но не здоровая. Если бы красивая женщина, двадцати с небольшим лет, которая показала Френку дыру под амбаром, не предложила ему стакан синего кул-эйда cool с распродажи выпечки, проходившей на автомобильной стоянке. Вкус Френку не понравился, слишком разбавленный, маловато сахара, но он выпил этой бурды на три доллара, чтобы постоять на жухлой траве церковного двора, болтая с этой женщиной, потому что внутри у него все трепетало от ее восхитительного заливистого смеха и манеры упирать руки в бедра. «Не пора ли вам вернуться к выполнению своих обязанностей, мистер Джири?» Наконец спросила Элейн, присущим ей тоном, обрубая разговор ни о чем и переходя к делу. Я с радостью позволю вам куда-нибудь меня пригласить, если вы избавите нас от этого безобразника, который убивает живых существ под полом церкви. Такое у меня предложение, и у вас губы посинели. Он вернулся после работы и заколотил досками дыру под амбаром, «Извини, енот, но мужчина должен делать то, что должен, а потом повез свою будущую жену в кино. Двенадцать лет тому назад. Так что же случилось? Была ли причина в нем или их совместная жизнь исчерпала себя?» «Долгое время Фрэнк думал, что у них все отлично. Ребенок, дом, хорошее здоровье. Разумеется, были и проблемы. Денег едва хватало». Нана она была не самой прилежной ученицей. Иногда у Френка возникало ощущение, ну, заботы выматывали его, а в таком состоянии он становился нервным. Но недостатки были у всех, и за 12 лет человек может сорваться. Вот только его жена воспринимала ситуацию иначе, и восемью месяцами ранее подробно объяснила ему, как именно. Своим мнением она поделилась с ним после знаменитого удара в стену. А незадолго до знаменитого удара в стену она сказала ему, что отдала 800 долларов своей церкви, которая проводила компанию по сбору средств на прокорм детей в какой-то чудовищно далекой, никому не ведомой части Африки. Фрэнк не был бессердечным, он сочувствовал страдающим. Но ты не отдаешь деньги, которые не можешь позволить себе отдать. Ты не рискуешь благополучием собственного ребенка, чтобы помочь чьим-то еще детям. И вот что странно. Известие о том, что ежемесячный взнос по ипотеке улетел за океан, не стало причиной знаменитого удара в стену. Удар этот вызвали, последующие слова «Алейн» и выражение лица пренебрежительное и непреклонная, с которым она их произносила. Это было мое решение, потому что это были мои деньги. Как будто брачные обеты, которые она давала, ничего не значили для нее все эти одиннадцать лет, как будто она могла делать все, что заблагорассудится, не ставя его в известность. Вот тогда он и врезал по стене. Стене не Элейн и Нана убежала наверх, рыдая, а Элейн безабелляционно заявила. «Скоро ты сломаешься и начнешь срывать злость на нас, малыш. Придет день, когда это будет. Не стена И ни не слова, ни дела Фрэнка не могли ее переубедить. Она предоставила ему выбор разъехаться или развестись. Фрэнк выбрал первое, и ее предсказание не сбылось. Он не сломался и точно знал, что такого не случится. Он чувствовал себе силу, потому что ему было кого защищать. Но без ответа оставался весьма важный вопрос, что она пыталась этим доказать, какая ей польза от того, что она ему все это устроила. Дело в каком-то неразрешенном конфликте детства или обычном простом садизме, Как бы там ни было, происходящее казалось нереальным и чертовски бессмысленным. Естественно, он, как и любой афроамериканец в три окружья, да и в любом округе Соединенных Штатов, к 38 годам повидал много чего бессмысленного. Расизм, в конце концов, не идеальный пример. Он вспомнил дочь какого-то шахтера, с которой учился в первом или втором классе, Ее передние зубы торчали во все стороны, а косички были такими короткими, что напоминали обрубки пальцев. Она вдавила палец в его запястье и сказала «Ты гнилого цвета, Фрэнк, совсем как ногти моего папаши». На лице девочки читалось веселье и изумление, а также беспросветная тупость. Даже ребенком Фрэнк узнал черную дыру неизлечимой глупости. Его это поразило и ошарашило. Позже он видел ее на других лицах, что пугало и злило. Но тогда его охватил благоговейный страх. Подобная глупость обладала собственным гравитационным полем. Она затягивала. Только Элей не была глупой. Совсем наоборот, Элейн знала, каково это — чувствовать на себе взгляд белого парня, который даже не смог окончить школу, но преследовал тебя в супермаркете, изображая Бэтмена и надеясь поймать на краже банки арахиса. Элейн проклинали протестующие, собиравшиеся у местного отделения Центра планирования семьи, ей предрекали адские муки люди, даже не знавшие ее имени. Так чего она добивалась? Зачем? Причиняла ему такую боль? Один из возможных ответов вызывал беспокойство. Она имела право тревожиться. И, отправляясь на поиски зеленого Мерседеса, Фрэнк мысленным взором видел нану, убегающую от него, раскидывающую аккуратно разложенные мелки, топчущую свой рисунок. Фрэнк знал, что несовершенен, но знал и другое. По сути, он. Хороший человек. Он помогал людям, помогал животным, любил дочь и сделал бы все, чтобы уберечь ее, и он никогда не поднимал руку на жену. Допускал ли он ошибки? Был ли знаменитый удар в стену одной из них? Это Фрэнк признавал. Признал бы в зале суда, но он никогда не причинял вред тем, кто этого не заслуживал и собирался только поговорить с владельцем того Мерседеса. Верно? Фрэнк свернул на подъездную дорожку, миновав раскрытые затейливые ворота из кованого металла и припарковался позади зеленого «Мерседес». Левое переднее крыло покрывало дорожная пыль, зато правое сверкало. Не составляло труда увидеть, где этот сукин сын протирал автомобиль. Фрэнк зашагал по выложенной каменной плиткой тропе, ведущей от подъездной дорожки к входной двери большого белого дома. Вдоль тропы тянулись бермы с американскими лаврами, их кроны смыкались над головой, образуя тоннель. В ветвях щебетали птицы. В конце тропы, у самого крыльца, в каменной катке, росла цветущая сирень. Фрэнк подавил желание вырвать ее. Он поднялся на крыльцо. На массивной дубовой двери висела бронзовая колотушка в форме кадуцея. Фрэнк велел себе развернуться и ехать домой. Вместо этого схватился за колотушку и принялся колотить по пластине.